Глава 13. Решив, что мне все равно, чем там болеет мой так называемый муж, главное, чтобы оно было не заразное, я опять попыталась сосредоточиться на работе. Но тут оклемалась жаба. Она начала жалобно поскуливать о том, что нам перепала прекрасная возможность тратить наши галлюциногенные денежки. И опять же домик где-то в застеллажей выделили и в слезах уговаривала пойти еще поторговаться, сменив гнев на милость. Я попыталась вразумить мое неправильное земноводное. Крон от себя отрывал всего лишь заброшенную хибарку и 3% от доходов, уже и так моих, прошу заметить. А вот мою собственность планируют сделать общей. Мало того, мне, значит, продавать и дарить ничего без согласия нельзя, а ему выходит можно. Жаба впала в задумчивость, а я продолжила ее добивать. Вдруг с тремя процентами выйдет очередная крючка, завороченная оказия. Может быть, он и правда как-то хитро выкрутится и незаконный оборот как-то из дележа выведет. Или выяснится, что тратить я их не смогу, или смогу, но не все, или все, но только после подписи крона на пяти чеках. В общем, к моменту, когда окрыленный супруг влетел в кабинет, Мы с жабой решили занудно затребовать гарантии на возможность тратить полагающиеся 3% со всех доходов мужа, законных и сомнительных, так как мне вздумается. Как полгода назад мы договаривались. А контроль за собственностью сделать взаимным. Я не могу продавать и дарить свою, крон свою. Все только по обоюдному согласию, вплоть до запонки или старой мотыги сдачи. Но в любом случае сначала я должна была понять, во что именно вляпываюсь с этим договором. Супруг заявился ко мне с ноутбуком под мышкой, водрузил его на стол и увеличил. Передо мной красовалась карта города. Видишь точки? Действительно, на экране в разных местах светились шесть красных точек. Одна из них находилась как раз в том районе, где я живу. Увеличив масштаб, я убедилась, что она была не просто в моем районе, а прямо на моем доме. И что это значит? Подозрительно прищурившись, я выжидающе уставилась на крона. Дело попахивало очередной застилажной байкой. Можно подумать, мне мало ли перболии и рам от зеркала. У тебя в квартире? Находится источник магической силы и жизненной энергии для всех магических существ. Фей изобразил страдающую рожицу. Как будто я его жестко пытала или шантажировала самым ценным, поэтому пришлось выдать мне страшную тайну. «Ага, а где он?» — оживилась я, оглядываясь по сторонам. «В стене между этими двумя комнатами», — недовольно буркнул Крон, махнув рукой на злополучный стеллаж, то есть на стену между кабинетом и спальней. Он намертво встроен в каркас дома и, возможно, завязан на живом объекте. Пока еще живом. «Это ты на что намекаешь?» — притворно возмутилась я, внутренне охнув от ужаса. «Байки какие-то очень непозитивные. Прям не из-за стеллажья а из склепа выходят». «На то, что я сегодня врубил поисковик источника магии». Так как в немагических мирах существам, состоящим из магии хотя бы частично, надо постоянно подзаряжаться, чтобы не самоисчерпаться до растворения. И вот, пожалуйста. Фейс с обвиняющим видом потыкал пальцем в экран. Вот она, причина появления здесь липерболии. Она чует магию, поэтому и крутится здесь. Ага, а раз он в стене моей квартиры, значит, он мой? Крона одарил меня презрительно снисходительным взглядом, прямо кричащим «Поздравляю, ты, Кэп, очевидность!» и дополнением чем-то типа что сама догадалась» или «Жадность подсказала?» «Квартира твоя», «Дыра твоя», «Липерболия твоя», «Источник тоже твой», даже не скрывая сарказма, перечислил фей. «И тебе он нужен?» — продолжила я выдавать элементарные истины. Потому что стоит как десяток плодов липерболей, Как сотня! пробурчал недовольный крон, даже не сомневающийся, что за приступом гениальности последует приступ меркантильности. И продать ты его хочешь мимо ваших банков, чтобы лишить меня дохода в 3%? Как с плодами липерболей проворачиваешь, верно? Знаешь, твои доходы меня меньше всего волновали, поджав губы, процедил фей. Мне просто нужны деньги, которые я смогу тратить. Не совсем законно. На лечение я уже настолько вошла в роль полицейского, что вопросы вылетали из меня раньше, чем я успевала их обдумать. И на него тоже. Крон с вызовом уставился на меня, выставив вперед подбородок. Гордый маленький фей, больной на всю голову. Точнее, у него вроде магия барахлит, стирательно-целительная. А что с остальными пятью? Я вновь посмотрела на экран ноутбука. Они тоже встроены? Завтра проверю, мрачно буркнул фей. Но твой самый мощный. Ага, и почти у тебя в руках. Хмыкнув, задрала нос кверху, гордясь, что разгадала хитрость мелкой пакости. Ему был нужен источник. Мне им торговать он бы запретил, а сам продал бы тяжком на черном рынке. Судя по надувшейся фейской рожице, Кто-то оскорбился в лучших чувствах. «Слушай, давай мы просто придумаем, как его добыть, а ты потом выплатишь половину», — с невиднейшим выражением лица предложила я. Крон хмуро покосился на меня, а потом отвернулся, олицетворяя памятник презрения моей жадности. «А зачем ты женился-то на мне? Неужели ради него?» — осторожно подергала я крылатую мелочь за руку. Леперболия скоро уйдет в спячку» многозначительно выдал крон и замолчал, наверное, ожидая, что я начну тормошить его, требуя объяснений. Но я решила выждать. Во всем этом бардаке пакость с крылышками гораздо более заинтересованное лицо. Через полминуты, убедившись, что молчание затягивается, а я держу свое любопытство в узде, фей, смирившись, продолжил. «Проход останется без охраны» после чего снова замолчал, с надеждой взирая мне в глаза. Наверное, рассчитывал, что у меня опять случится приступ гениальности, и я сама все пойму. Но приступ, как назло, не начинался. Велькотрас ничего сделать не сможет, он уже давно бестелесный. Ага, хоть тут я сообразила, что речь идет о зеленоглазом. То есть у него только глаза и остались. Ясно. Через межмировую прореху скоро полезут преступники. Жирная точка в конце фразы ощущалась почти физически. Крон посчитал, что выдал и так слишком много информации. Но мне никак не удавалось связать все сказанное и наш поспешный брак. «И?» — уставилась я на фея, ожидая продолжения разъяснений. «Теперь ты моя жена. Легко от тебя избавиться не получится. Отнять источник тоже». «Так ты же сам хотел его продать!» Я даже головой потрясла, пытаясь уложить в ней тот факт, что на мне женились, чтобы защитить. «Это ты решила», — пожал плечами Крон. А я с трудом удержалась, чтобы не прихлопнуть на голову мотылька книгой, например. Источник излучает магию. Магию можно сцеживать в специальные сосуды и торговать именно ею. Конечно, со временем он может разрядиться, но потом снова наполнится. Мне предлагали нелегальный семейный бизнес. Крыша, липерболия, мелькающие во тьме глаза и фей. Он же продавец, постоянно так и норовящий меня обмануть. Риски в основном мои. И вот как нам с жабой отказаться от такого заманчивого предложения?